Новослов. Пародия на писателя-сатирика Михаила Задорнова. Я уже не раз говорил о том, что наш язык все более наполняется эффектными, но непонятными иностранными словами. Называешь человека менеджером и не понимаешь, чем он занимается. Какая-то обезличка. Кто такой менеджер? Еще непонятнее, чем занимается тот, кого называют папарацци. Вряд ли это папа, который говорит «парацци». Истинные ценители русского языка знают – что наши родные слова всегда были точнее обезличенных иностранных. Потому что образовывались по природному смыслу, а значит указывали на суть явления, предмета, профессии. Дворник убирает двор, пожарный тушит пожар, участковый принимает участие, милиционер – милое лицо». Я согласен с российскими патриотами. Если хорошенько подумать, в нашем великом и могучем всегда найдутся достойные замены любым забугорным непоняткам. К примеру, вместо мутного слова «спамер» можно говорить ясно и понятно «письмо-сыл». А название супермодной профессии, обозначенной расплывчатым словосочетанием «пластический хирург», заменить на гораздо более очевидное «мордоворот», а совершенно загадочное слово «дизайнер» на «лапшевес». Кстати, в народе этот процесс давно пошел. Например, вместо осредненного бюрократического словосочетания «работник ЗАГСа» многие нынче говорят правильнее «бракодел». Мне довелось слышать, как мобильник называли «трындозвоном», а навигатор «нафигатором». А разве прилично сказать «я была у дерматолога»? Хочется задать вопрос, что же он у тебя проверял? Зато никаких вопросов не возникнет, если кто-то скажет. Мне надо срочно показаться шкуроведу. Конечно, некоторым иностранным современным терминам, которые вошли в нашу жизнь с развитием технологий, трудно будет подобрать родное слово. Тогда его можно сотворить по законам нашей родной языковой стародавней логики. Дегустатор пищи – дармоед. Сомелье – дармахлёб. Плейбой – бабоголик. Звезда шоу-бизнеса – звезда пшик. Бизнесмен. Для бизнесмена есть вполне точное русское слово. Спекулянт. Снайпер. Завалун. Секьюрити. Дуболом. Олигарх. нефтекач. Еще лучше жиробес. Киллер. Жиробес. Автемятюк. Или жиробес. Автемя. Пух. Манекенщица. Туды-сюды ходилка. Модельер. Очень жутко нос. Жутко шмотко пудра мозг. Конечно, кто-то возмутится, что за слова уроды, зато наши, те же англичане, американцы, не стесняются составлять слова подобным образом. Знаменитое слово «футбол» означает «мяч нога», а кенгуру в переводе с австралийского «сумка прыг». Поэтому продолжаем, не стесняясь. Нотариус печати наложитель, юрист дышловерт, Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Страховой агент – страхогон. Программист – кнопка «тык». Подойдет также – клаватюк. Дистрибьютор – лохоискатель. Промоутер – чушедай. Рекламный агент – фуфловтюх. Менеджер – сам не знам, но вам объясням. Аудитор – насосуй. Папарацци – «Везде нососуй». Полную ревизию терминов, считаю, надо провести в медицине. Единственное название профессии, которое точно отражает, чем занимается врач – «Ухо, горло, нос». Хотя мне лично такой набор слов режет слух. Ощущение, что кто-то занимается расчлененкой. Вот ухо, вот горло, а вот нос. А красивое и певучее отоларинголог вообще надо разучивать как скороговорку. Почему не сказать по-нашински, образно ⁇ Заглядун ⁇ Правда, можно спутать с проктологом или гинекологом, но для них придумают другие образы. Гинеколог ⁇ догляд, проктолог ⁇ перевертыш. И так далее. Хирург ⁇ отрезун, нарколог ⁇ глюковыведун, терапевт ⁇ телонаблюдун, стоматолог ⁇ в рото пальцем ⁇ залезун, анестезиолог ⁇ выключатель, медсестра ⁇ Уколок, можно утконос, электрокардиограмма сердце-стукозапись. Я уверен, ученым, если они истинные патриоты, пришла пора поработать над созданием современного славянского новослова. Помимо иностранностей необходимо современнивать и наши устаревшие невыразительные слова и сочетания. Согласитесь, долго каждый раз говорить продавец фруктов на московском базаре. А сказал Короче, Носа Кепка. И все поняли. А эти три расхожих слова, которые воспринимаются большинством не без иронии – «моряк дальнего плавания». Точнее надо не до папа Не только «профессия» сразу обозначается, но и «судьба». Причем и «жены», и «ребенка». Словосочетание автор телевизионных сериалов вообще противно вслух произносить. Гораздо приятнее «сопляжуй». Устарело, к сожалению, и слово «пенсионер». Пенсия давно уже не определяет жизнь современных пенсионеров. Сегодня правильнее вместо пенсионер говорить ⁇ сериала Вет ⁇ Короче, чтобы жизнь наша прояснилась, чтобы мы наконец вынурнули из своей бесконечной исторической туманности, нам нужен ясный язык с понятными и честными словами. Фотография ⁇ Хари Рожа. Фотография на паспорт ⁇ Страшномордие. Портной ⁇ Шмотка ⁇ Стряп. Да ярко ⁇ сиська-дерка, домохозяйка, типа что то делаю, кассир общитун. бухгалтер бухгалтер-боссо-обсчитун, личный водитель-боссовоз, водитель маршрутных такси-мясовоз, гаишник-бабкосос, официант-блюдонос, повар-блюдодел, шеф-повар-блюдоделанаблюдуй, кондиционер – холодрык, липосакция – жиросос, эпилятор – мохнудральник, сатирик, который все это написал – жуткопис. Во имя Харда, Винды и святого модератора Наряду со староверами в России существуют теперь и нововеры, церковь интернета обрядцев, у них даже есть свой храм – Чтобы в него войти, нужно набрать пароль и нажать кнопку «Enter». В храме вы можете исповедаться в чате или написать личное сообщение на форум батюшки, провайдеру Слова Божьего. Если вы хотите помолиться, достаточно один раз кликнуть мышкой на иконку. Также вы можете загрузить видео молитвы на YouTube и разместить ссылку на блоге Господа.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 Обладатель самого популярного греха получит допуск на сайт www.trex.ru. На сайте нововеров также публикуются их интернет-заповеди. «Чти отца и материнскую плату свою. Не запускай поиск Яндекса в СУЕ. Содержи принтер свой в строгости, а клаву в святости. Если мышка искушает тебя, отсеки мышку свою. Почитай святую троицу Ctrl плюс Alt плюс Delete». Не возжелай железа ближнего своего. главная заповедь геймера, если ударили тебя по левой щеке, отпрыгни и врежь из плазменной пушки. По версии нововеров, Моисей 40 лет бродил в интернете, а апокалипсис начинается так. Из облаков выскакивает окошко с сообщением «Срок действия триал-версии Вселенной истек». Зайдите на сайт разработчика. «Сотворение мира» по версии нововеров в интернет-библии, которая состоит из нового модема и старого модема. В Первый день создал Господь калькулятор и сказал «Это хорошо, но на Тетрис не тянет». Во второй день создал он радиорынок, купил там память, материнку, видеокарту, собрал компьютер, загрузил Warcraft 3 и игрался шесть дней. На шестой день вечером сказал Господь «Епст». Я же еще работу не сделал. И в ночь с шестого на седьмой день сотворил Господь свет, тьму, солнце, луну, звезды, твердь, моря, животных, растения и двух юнитов, мужчину и женщину, юзера и лузера. Посмотрел он на это и сказал, к черту Варкрафт, я буду в эту стратегию играться. И завещал он офисным работникам, пять дней работать, а шестой день отдать пасьянцу косынка. И добавил, если у цивилов все дороги ведут в Рим, то в интернете все ссылки ведут на порносайты. сайты Страшись этого, ведь праведники попадают в рай, а грешники на сайт «Дома-2». Однако нет модератора в своем отечестве. Кликнул однажды дьявол слуг своих хакеров, и наслали они на землю троянов, и зависли машины, и синие экраны поглотили их, и взмолились юзеры.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 «Выпей яду» через и краткое. Не удивляйтесь, служба в храме ведется на новославянском языке. Во имя Харда, Винды и святого модератора. Админ.